Глава 15 Парни оказались тремя весьма колоритными мужчинами один гэмпшир, выше чеса сантиметров на 10, и тяжелее чуть ли не вдвое чего стоил, и экстравагантного вида девушка. Хрупкая на вид, она была остранный язык, и от нее за версту пахло шелорой. Подруга или жена решил Чес. Жена удостоверился через пару минут. Когда, переодеваясь, она будто случайно положила руку Шалори на живот, накрывая ладонью давний шрам. Самого Чеса приняли по-семейному тепло. Все от души похлопали его по спине и плечам, а Виль даже пригласил посидеть вечерком. «Или тебя на детском режиме держат? Отбой строго в восемь!» — спросил он, оглядывая Чеса. «Я об этом не спрашивал, и без отбоя, как убитый падаю», — ответил Чес. «Все бы тебе домой не идти, Виль». — упрекнула Энджи. Она переодевалась вместе со всеми, ничуть не смущаясь ноготы. Чес мысленно записал себе маленькую победу. Член удалось удержать в расслабленном состоянии. «Конечно. Дома из него мгновенно сделают носильщика, тяжеловоза и прочих помощников по хозяйству. фыркнул Шелора. «Будь у меня такая маман, как у Виля, я бы в казармы съехал». «Семья — это святое, и нечего мне тут», — строго сказала Энджи и Чес понял, что в офицерате Шелора может сколько угодно быть заместителем Тибериуса, в семье у них верховодит не он. «Кстати, идея посидеть неплоха», — сказал Тибериус. «А то наш теплый закуток уже скоро пылью зарастет». «Я с вами», — сказал вдруг кот. «Вечером посидеть или бегать», — уточнил Шалора с улыбкой. «Все». Кот решительно дернул китель. «Парни, это повод», — возвестил Гемшер. «Себастин, включи нам музыку повеселее!» Проорал он и схватил с полки костюм. Музыкой повеселее оказался заснеженный склон какой-то горы. Система наколдовала им плотные зимние комбинезоны и даже шапки, но ноздри все равно обжигал ледяной ветер, а искрящийся на солнце снег слепил глаза. «Мальчики, нас ждет командная работа!» раздался в наушнике голос Энджи. «Или попарно?» команды, шеф!» «Работаем в парах». Тибериус выдал каждому по ледорубу и мотку веревки. Шелора с Вильем, Энджи с Крисом. Дерек, Чес, вы вдвоем. Я страхую всех. Цель — подняться на гору. Последняя пара платит за клубнику к пуншу. «Вот это я понимаю, стимул». Виль довольно потер руки. «Хант, а ну пошли на стартовую линию». В теории, забивай ледоруб, подтягивайся. «Принимай устойчивое положение и перебивай ледоруб?» — спросил Чес, взвешивая инструмент в руке. После пилюли все ощущалось по-другому, приходилось привыкать. «В теории, да», — согласился с ним Тибериус. «Не волнуйся, система не даст тебе травмироваться. Но постарайся не посрамить мою кровь, мой почти троюродный брат». «Принято». Чес застегнул карабин страховочной веревки, связавший их с котом в пару. Справа, слева или по центру. Поинтересовался у кота, задрав голову и пытаясь рассмотреть вершину. Без разницы. Кот приглашающий указал на скалу. Программа даст одинаковую нагрузку для всех. Вот только... Он немного замялся. Мне имеет смысл идти первым. Если сорвусь, подхватишь, но я тебя, если что, не удержу. Давай, согласился с ним Чес. Тоже помялся, прежде чем добавить. Только это. Я в горах впервые. И снег тоже в первый раз вижу. Он все равно не настоящий. Скупо улыбнулся кот. Для антуража. Для реалистичных ощущений нужно специальное покрытие из нанопеска. Наш бюджет не позволяет такие траты. Да и операций в настоящих горах у боевого пока ни разу не было. Только спасатели этим занимаются. Но они и тренируются на реальной местности. Вы там долго болтать будете? крикнул им Тибериус. «Ждем только вас!» «Уже идем!» — откликнулся Чес, мысленно сделав себе заметку поинтересоваться у Уиллиса, а спасатели — это тоже подразделение офицерата. Если да, то кот действительно гений, раз, будучи не аналитиком, успевает руководить всем этим государством в государстве. «Командуй на старт, шеф!» Энджи подняла вверх ледоруб. Тибериус поднял свой, потом резко опустил, и они ринулись штурмовать гору. Настоящий снег или нет, но он набивался повсюду, скользил под руками и ногами. Чес сорвался бы как минимум дважды, если бы не Тибериус, успевающий буквально везде и в последнюю секунду подхватывающий его. Однажды Чесу пришлось ловить кота. Тот вогнал ледоруб в ненадежную трещину в скале, и порода осыпалась. Себастьян, ты там что, эту гору наращиваешь, что ли?» Энджи тяжело дышала. «Кислорода в воздухе уже почти по нулям. Мы минимум на трех тысячах метров». «Да, это-то меня и удивляет», — раздался спокойный и задумчивый голос Градески. «25%? Но посмотрите на Честера. Он же как огурчик». Честно, нахмурился и прислушался к себе. «Нет, конечно, усталость ощущалась. Да и нехватку кислорода он тоже чувствовал». Но все это было лишь досадными неприятностями, не слишком мешающими восхождению. «Да чего тут сложного-то?» — буркнул он. «Ползешь себе и ползешь. Только место нужно правильное выбирать для ледоруба». Но как раз с этим проблем не было. Хоть с камнем он работал куда меньше, чем с деревом, нужное место выбиралось интуитивно. «Ладно», — протянул Градески. «А если так?» Скала прямо под пальцами начала меняться. До сих пор вполне удобный склон начал наклоняться, образовывая даже не отвесную, а нависающую над головой поверхность. «Кислорода-то поддай!» — выдохнула Энджи, повиснув на руках. «Так с кислородом каждый сможет», — усмехнулся Себастьян. «Но для тебя лично наслаждайся. Кому еще добавить?» «Я пока держусь», — отозвался Шелора. «Норма», — отчитался Гемшер. В физическом плане этот человек гора почти не уступал Тибериусу и, кажется, вообще не уставал. Добавь! попросил Виль, сам знаешь, я с сосудами не очень. Мне пока не надо. Чес перехватился, подбираясь ближе к висевшему рядом коту, вогнал ледоруб в новое место. Я. Я так не смогу долго! Прошипел кот, переключившись на короткую частоту, чтобы слышал только Чес. «Слишком сложно для меня». Он буквально вжался в скалу, цепляясь за нее руками и ногами. «Меняемся». Мгновенно принял решение Чес. «Я впереди и тяну тебя за собой». С Виллем или Крисом такой номер бы не прошел, но код был легким, и для новых способностей Чеса его вес не был проблемой. В такой связке их скорость упала, и отстававшие до этого Шелора и Виль уже ушли далеко вперед, Но для Чеса не было так уж важно кого-то обогнать. Ему было интересно, сможет ли он дойти до финиша. «Дерек, газовый состав твоей крови плоховат. Выставляю тебе кислород, как на уровне моря». Это сообщение градески тоже слышали только Кот и Чес. «Честер, что с уровнем усталости?» 7. Чес отдышался. Ему удалось найти уступ и встать на него, чтобы дать отдых рукам. Лягушка смелая и сильная, но крыша у нее явно потекла. «Градески, напомни мне, ты где учился?» — простонала Энджи. «Я подам в международный суд на эту страну. Там пропагандируют пытки!» «Если бы я тебя пытал, то не дал бы кислорода», — невозмутимо отозвался Себастьян. «Давайте, парни, поднажмите, до вершины 200 метров, а там я оставил вам сюрприз». «В гробу я видела твои сюрпризы», — вздохнула Энджи. К последнему из этих двухсот метров Чес чувствовал себя даже не на 10, а на одиннадцать баллов. И «Еще раз взмахну этим гребанным ледорубом и сдохну». Коту пришлось еще хуже. На вершину Тибериус затаскивал его на веревке. Но все равно все радостно завопили, когда Себастьян объявил, что они достигли цели, и выпивку на вечернюю попойку покупает он. «А ты молоток!» — Шелора хлопнул Чеса по спине. «И сам дошел, и напарника не бросил. Поэтому мне тебя и выдали». Кот вымученно улыбнулся. «Адаптанты — это не только мускулы». Виль подал Чесу бутылку воды из своего заплечного ранца. «Мы — стая». «Сейчас, правда, уже не приходится против всего мира воевать». Несколько неуставший уставший Тибериус довольно улыбался но все равно во время серьезной вылазки без подстраховки даже я не справляюсь». Чес подумал о том, что у него самого стаи никогда не было. Разве что в детстве, до того злосчастного дня, лишившего его семьи. В приюте он быстро понял, что одному ему проще, хотя примкнуть к какой-то группировке безопаснее. А когда он начал вести дела по-крупному, то одиночество стало залогом выживания. «Не хочешь, чтобы тебя подставили?» Боишься, что партнер предаст и обворует? Делай все сам». Эти парни и Энджи привыкли жить по-другому. Страховать друг друга, прикрывать спину. Вот на чем держались знаменитые псы-офицерата, а вовсе не на способности каждого из них перегрызть горло кому угодно. «Вам хватит? Или еще что-то поставить?» — поинтересовался Градески. Чес, ты на сегодня с полигоном все». Сейчас еще для порядка интеллектуальные тесты прогоним, и дальше можешь быть свободен. «Идите, я тут дальше сам», — махнул Тибериус. «Шелора, собери-ка мне всех, кто сейчас свободен». «Да, Кэп, сейчас подтянем», — кивнул Шелора довольно. «Винг, кот, восемь здесь же». «Сеп, тебя не приглашаем, потому что твое присутствие обязательно по умолчанию», — добавила Энджи. «Конечно, по умолчанию» ведь ты не хочешь вечно сидеть на этой горе?» — усмехнулся Себастьян. Пространство вокруг замелькало, и они оказались посреди безликих кубиков на полигоне. Уже оказавшись под душем, Чес задумался о том, сколько же сил у Тибериуса, если, проведя боевую операцию и отбегав две тренировки подряд, сначала с ним на пару, потом с командой, он собрался еще погонять офицеров. Сам Чес не то чтобы был совсем без сил, но все-таки чувствовал, надо отдохнуть и поесть. Белковые батончики, до этого казавшиеся довольно мерзкими на вкус, резко поднялись в мысленном хит-параде и теперь лишь немногим уступали мясу. Кот, видимо, чувствовал что-то похожее. «Сеп, мы за рулем столовую», — сказал он градеске. «Да без проблем», — кивнул тот. «Час, жду тебя в лаборатории через полчаса». Идем! Кот кивнул на дверь. Идя за ним по уже ставшим почти родным коридорам, Чес чувствовал, что глава офицерата от чего-то напряжен. Но так как высказывать тот не спешил, он сделал вывод, что с ним, Чесом, его заботы связаны не были. Скучаешь? спросил он тогда. Ты же с ним раньше работал. До того, как стать здесь шефом. Немного. Кот покосился на него и вдруг улыбнулся. Но ну, знаешь, вечно позади на веревке болтаться тоже не самое приятное занятие». «Но ну, за что-то тебя Тибериус взял в свою личную стаю», — заметил Чес. «Согласись, он мог выбрать любого, собрать себе элитный отряд не ниже А2. Твой Б4 отражает только физическую сторону, но не ум, ведь так?» «Сейчас для того, что делал я, создали целый отдел». Кот снова улыбнулся. Теперь уже сдержано. Даже Тибериусу нужно, чтобы его направляли, особенно в замкнутом пространстве. Конечно, мне было не справиться с Блейном, когда он попробовал координировать силы, но все же что-то дополучилось. Ну и плюс я всегда подбирал обмундирование для той или иной операции. Твоя страсть дерево, а моя оружие. Надо же! А с виду такой правильный и законопослушный. «Как там в поговорке?» «Под тихой водой глубокий омут?» Чес еще раз оглядел Када, представляя его с ножом в руках, потом с автоматом. «А почему ты не возглавил координационный?» — спросил, вспомнив рассказ Улиса. «На мой взгляд, это было бы логично. Создается новый отдел, причем тот, в работе которого ты лучший. Я бы первым делом переметнулся из боевого туда». «Потому что я не аналитик». Кот ответил спокойно и терпеливо, будто делал это уже в сотый раз. «Скажем так, я отличный организатор. Я не способен обрабатывать сотни бросившихся в глаза нюансов и даже не понимаю, как это на самом деле работает в аналитическом мозгу. Но я не могу выстроить пирамиду первоочередных задач, распределить нагрузку на подчиненных, найти нестандартные, не всегда рациональные, но рабочие пути решения. Аналитики, как бы так сказать». Иногда слишком аналитики, как выяснилось. Кот покосился на него, явно проверяя, понял ли Чес его мысль. «За деревьями не видят леса», — уточнил Чес, вспомнив Розе с его категоричными заявлениями. «Для них существует только статистика, теория и исторические факты, а скидку на текущий момент они делать не умеют, да?» «Типа того». Кот кивнул и, открыв дверь, пропустил его в столовую. У Блейна, правда, получалось, но когда мы стали это обсуждать, оказалось, что такая детализация, как была у него, и не нужна вовсе. То есть, неправильно, она нужна. Но тогда система как бы замыкается на одного человека, и он становится ее заложником. А гораздо правильнее делегировать ответственность, разбить ее на зоны. Что мы в итоге и сделали? Моя же задача — следить, чтобы механизм работал. То есть... В случае со сверханалитиками можно сказать, «Мозг хорошо устроенный лучше, чем мозг хорошо наполненный». Чес пристроился за котом в длинную очередь на раздаточную линию. Такие, как Блейн или Розе, хороши, чтобы обрабатывать охренительную кучу информации, но решение лучше принимает человек со средними способностями. Вот только сам Код середничком не был. Чес подозревал, что его следить, чтобы механизм работал, означало решение сотен задач и проблем. А еще ему, как главному, нужно было быть в курсе криминогенной обстановки и держать на контроле работу всех отделов и подразделений, включая тех самых спасателей. «Типа того», — повторил Кот и не стал его поправлять. Сейчас он уже не был так отчаянно напряжен. Кажется... Физическая нагрузка и почти час в кругу старых верных друзей расслабили его и восстановили эмоциональный баланс. Как бы то ни было, а главный скучал по прежней работе, и это было очевидно. Они заняли маленький стол в синей части, мозгоправом, видимо, нужно было меньше всего еды, и столики там были крохотные. Но, проглотив половину того, что навалил себе на поднос, Чес вдруг понял, что этого будет мало, и придется идти к раздаче еще раз. «А если я сажу все это, а действие таблетки вдруг кончится?» спросил он напряженно. «Я же лопну». Кот нахмурился и глянул на браслет. «Она будет действовать еще минимум 4 часа», ответил он, снова напрягаясь. «Но это важный вопрос. Обязательно задай его Себастиану. «Хорошо». Чес активировал систему записи в своем браслете. Градески прикрутил самодневник», — пояснил со вздохом. «Ему мало что меня периодически пытает секретарь, еще и это. На случай, если мне приспичит что-то ему поведать вот прямо сейчас, и до своей комнаты я эту ценную информацию не донесу. Себастин, скажи, что меня не разорвет, если вирус испарится, а я по-адаптански набью пузо». Надиктовал сообщение и нажал кнопку «Отправить». «Хоть о чем-то, но надо поныть, да?» Неожиданно поддел его кот и широко улыбнулся. Ну а как же? Чес поглядел на свою тарелку. Наконец-то он чувствовал себя сытым и отдохнувшим. Двигаться хотелось, но пока это не было потребностью, а просто предвкушением. Но, наверное, мне недолго с этой проблемой мучиться. Полагаю, что исследование аналитических и ментальных маквирусов будет длиться дольше, а они едят меньше адаптантов с визухой везухой-то сразу все понятно, тяну или нет». «Да, разумеется». Кот кивнул. «Тем более, что эта территория для Себастина чужая, особенно менталисты. Но вот тебе, я думаю, будет интересно». Он проницательно посмотрел на Чеса и мягко улыбнулся. «Я в принципе рад видеть, что в тебе проснулся энтузиазм». Чес улыбнулся в ответ. Проснется тут, когда что ни день, то новое открытие». Он вспомнил о позабытом кресле и решил, что надо бы выкроить часок и позаниматься им. А еще я думал, что большинство будет относиться ко мне как Рузе, подопытная обезьянка или что-то еще хуже, самозванец, пришедший на все готовое. Мол, сам даже ему на ответ на вирус не смог выработать, а вся его удаль из с кровью. А парни Тибериуса за своего приняли. «Ты меньше слушай, что Рузе болтает» и больше смотри на то, что он делает». Кот отодвинул пустой поднос и встал. Похлопал чеса по плечу и ушел, по привычке не прощаясь, оставив переваривать услышанное.